Убитый был писателем. Комиссар Жером пригладил седые усы и бородку, прежде чем рассказать эту историю, относившуюся к тому времени, когда он был еще инспектором. «Я прибыл в Сен-Леонар», — сказал он мне, «часа в три по полудни на машине. В жандармерии пожилой, но все еще полный сил сержант С предельной точностью изложил мне факты. Его ошибка состояла лишь в том, что он слишком поспешно, по крайней мере на мой взгляд, пришел к заключению. Это самоубийство, месье, и вот как мы этого выяснили. Довольно таки занятным образом. Сейчас вы сами поймете. Утром здесь был базар, и вот сельские полицейские приводят к нам какого-то бродягу которому вздумалось стащить с одного из передвижных лотков пару ботинок. Я допрашиваю этого малого. Документы его не в порядке, к тому же, обыскав его, мы находим при нем красивые золотые часы. — Где ты взял это? — спрашиваю. Тут он приходит в ужасное смятение. Впрочем, он с самого начала, как я заметил, чувствовал себя неуютно. И вот он восклицает. Месье Жандарм, я скажу вам всю правду и умоляю вас мне поверить. Разве я похож на убийцу? Да я мухи в жизни не обидел. Это не я убил того месье. Какого месье? Месье, которого вчера днем я обнаружил мертвым в лесу, у тропинки. В руке у него был револьвер, а в траве валялись, сверкая на солнце эти часы. Я сказал себе что любой, проходивший мимо, такими бы не побрезговал. А вот я их и прикарманил. Можете считать меня вором, если хотите, но не убийцей. Ах, и угораздило же меня взять эти часы. Я и сам уже понял, что с этим, вероятно, сглупил, так что хотел принести их вам и рассказать всю историю. Естественно, господин инспектор, я арестовал этого типа, и, отталкиваясь от его показаний, мы отправились на поиски трупа. Мы обнаружили его в коммуне Эрвиль посреди леса на отдаленной тропинке, по которой этот мессия совершал свои одиночные прогулки. Это был старый чудак-писатель-любитель, который жил совершенно один в уединенном доме в стороне от Эрвиля. Никто о нем не беспокоился, потому что и ему самому ни до кого не было дела. Он покончил с собой вчера утром, ровно в восемь часов. В руке у него действительно все еще лежал револьвер, из которого он пустил себе пулю в правый висок, а в его бумажнике мы нашли вот какую записку. Можете сами прочесть. Я решил покинуть этот мир ровно в восемь утра. Часы у меня перед глазами. «На них сейчас без пяти восемь. Стрелки бегут, без четырех, без трех. Сейчас я положу этот листок в бумажник и... Прощай жизнь!» «Таковы факты, господин инспектор». «Да уж», — сказал я сержанту, — «этот писатель привносил роман даже в свою жизнь до самого ее конца. Чертовские романтические строчки!» Профессиональная деформация, заметил сержант, не упустив возможности блеснуть знаниями. А вероятно. Однако же ваш бродяга-визончик, не окажись при самоубийце этого заявления, он рисковал получить по полной. Его могли бы вычислить по его следам. Один лишь факт обладания этими часами отправил бы его на эшафот. Тогда как теперь он его напротив Оправдывает, так как когда старый литератор застрелился, хронометр все еще был при нем. Ибо не можем же мы предположить, не правда ли, что бродяга мог столь точно подгадать время для своего злодеяния. Нет, подобное совпадение недопустимо. Да и потом, — сказал шандарм, — тогда бы он обобрал жертву, а так он взял лишить часы потому что они, по его словам, валялись в траве. В бумажнике было триста франков. «Желаете увидеть задержанного, господин инспектор?» «Попозже», — ответил я. «Время терпит». Здесь комиссар Жиром сделал паузу, снова глядя на меня, пригладил бородку и продолжил. Остаток дня я провел в Эрвиле, проясняя привычки покойного писателя — и кое-какие другие моменты, казавшиеся мне достойными моего внимания. Затем я вернулся в Сен-Леонар и попросил проводить меня к человеку, укравшему часы и ботинки. На вид он был неказист. Я сказал ему. Ты бродишь тут по округе вот уже несколько дней. Отрицать это бесполезно. Я знаю это потому, что все на это указывает. Но если ты все же захочешь это оспорить, свидетелей, видевших тебя, найдется предостаточно. А Думаю, некоторые даже скажут, что ты не стеснялся заходить в дома, если находил дверь открытой. Так и было в случае этого бедного писателя, который отправился погулять, опрометчиво оставив дом под присмотром проведения. Ты любишь читать романы. За это я тебя не осуждаю. Но что ты сделал с рукописью, из которой ты вырезал эту пресловутую фразу? Я решил покинуть этот мир ровно в восемь утра. Жег ее, а? Или же спрятал там же, где и несколько тысяч франковых банкнот, которые твоя жертва всегда носила при себе? Чего вполне можно было ожидать от человека, не запиравшего дверь своего скромного жилища? Он стоял передо мной с отпавшей от изумления челюстью, весь в поту от волнения. «Говори, где спрятал банковские билеты? Ну же, немного искренности пойдет тебе только на пользу». Тогда он выдал нам тайник. Тот был в старой полуразвалившейся стене. И, встав на путь признания, этот малый, похоже, уже не собирался останавливаться. «На базаре я попался специально», — сказал он. Так затея с часами выглядела более естественной. «Это мы знаем и без тебя», — сказал я ему. Но вот чего я так никогда и не узнал, так это имени его сообщника, тайком следившего за тем, чтобы какой-нибудь бесстыдный прохожий не утащил бумажник, содержавший пресловутую записку.